Полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их же ложе, появилась снова, надменно выступая под руку с полной блондинкой. Они составляли вдвоем отличную пару, прекрасно подобранную. Заметив дюра, она ему улыбнулась, так, словно их взгляды уже успели сообщить друг другу какую-то тайну. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, и, усадив свою подругу, заказала звонким голосом «Гарсон! Два гренадина!» Фурстье сказал с удивлением «Ты, кажется, не стесняешься». Она ответила «Это твой друг меня привлекает. Право, красивый малый. Мне кажется, он способен заставить меня наделать глупостей». Дюруа, смущенный, не нашелся, что сказать. Он крутил свои вьющиеся усы, и глупо улыбался. Гарсон принёс воду с сиропом, которую женщины выпили залпом. Потом они поднялись. Брюнетка, дружески кивнув головой и слегка ударив дюруа веером по плечу, бросила «Спасибо, котик, ты не очень-то балуешь разговором». И они ушли, раскачивая бёдрами. Форестиер смеялся. «Однако, дружище, Ты в самом деле имеешь успех у женщин. Этим не следует пренебрегать. С этим можно пойти далеко. Он помолчал с минуту. Потом добавил тоном человека, думающего вслух. С их помощью легче всего сделать карьеру. Так как Дюруа не отвечал, продолжая улыбаться, он спросил. — Ты еще остаешься? Я ухожу, с меня хватит. Дюруа пробормотал, Да, я побуду немного. Еще рано. Форестье поднялся. — Ну так, до свидания. — До завтра. — Не забудь. Улица Фонтен, 17, в половине восьмого. — Непременно. — До завтра. Спасибо. Они пожали друг другу руки, и журналист ушел. Как только он скрылся, Дюруа почувствовал себя свободно, и снова с радостью нащупал золотые монеты в своем кармане. Потом, поднявшись, пошел, взглядом разыскивая кого-то в толпе. Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, прогуливающихся с видом нищих королев в толпе мужчин. Он пошел прямо им навстречу, но когда подошел, снова растерялся. Брюнетка сказала ему, «Ну что?» «У тебя язык развязался?» Он пробормотал, «Черт возьми!» Не будучи в состоянии придумать ничего, кроме этих слов. Они стояли все трое, затрудняя движение толпы, образуя вокруг себя водоворот. Потом она внезапно спросила, «Пойдешь со мной?» И он, трепеща от желания, ответил грубо, «Да, но у меня всего только один луидор». Она улыбнулась с равнодушным видом, не беда, и взяла его под руку, словно завладев своей добычей. Когда они выходили, он подумал, что на оставшиеся двадцать франков ему нетрудно будет достать на прокат фрак для завтрашнего вечера.